«Смотрите, чьи это могут быть корабли? Уж не Цаоли цао это или Сунь Цюань из Дзиньдуна?» На носу одного из кораблей сидел человек с шелковой повязкой на голове в одежде Даоса. Это был Джугалян, а рядом с ним Сунь Цянь любей знаком велел Джугаляну перейти к нему в лодку, а когда тот предстал перед ним, спросил, как он здесь очутился. — А вот так. Прибыв в Дзянся, я высадил Гуаньюя с воинами на берег реки у Ханзиня, потому что знал, что Цао-Цао будет вас преследовать, и вы пойдете не в Дзянлин, а в хандин. Племянника вашего я попросил выехать вам навстречу, сам же отправился в Сякоу, поднял там войско и пришел вам на помощь, — объяснил Джугайлян. Я думаю, господин мой, что вам всего разумнее было бы уехать в Сякоу. Город хорошо защищен, там много всяких припасов, и можно долго держать оборону. Племянник же ваш пусть едет в Дзянся привести флот в порядок и запасти оружие как, расположив войска треугольником, мы сможем отразить нападение Цао-Цао. — Вы, конечно, правы, — согласился Люци, — но мне бы хотелось просить дядюшку поехать со мной в дзян побыть там, пока я приведу в порядок войска, а после этого немедля уехать в Сякоу. — И ты прав, дорогой племянник, — промолвил Лю Бэй, — я поеду с тобой. Лю Бэй оставил Гуань Юэ с пятью тысячами воинов охранять Сякоу, а сам вместе с Лю Ци и Джугэляном уехал Дзян Ся. Когда Гуань Юэй преградил путь Цао Цао, тот перестал преследовать Лю Бэя, опасаясь попасть в засаду. К тому же он боялся, что Лю Бэй, идя по реке, опередит его и займет Дзян -Лин. Поэтому Цао Цао изменил направление и поспешил к Дзянлину. В Дзинжоу уже знали о том, что произошло в Сянгяне, и решили сдаться без сопротивления. Цао Цао торжественно въехал в город и вскоре созвал на совет своих военачальников. Любей ушёл в Дзянся, сказал Цао Цао. Он может вступить в союз с Восточным У и так укрепить свои силы. «Не посоветуете ли вы, как с ним разделаться?» «Пожалуй, вам следовало бы отправить гонца в Дзяндун и пригласить Суньцуаня в Дзянся поохотиться», промолвил советник Сюнью. «Там вы вместе с Суньцуанем захватите Любея, разделите между собой дзинджоуские земли и заключите вечный союз. Слава ваша разнесется далеко» и устрашенный Сунь Цюань покорится вам без сопротивления. Цао Цао принял этот план. В Восточное У, к Сунь Цюаню, помчался гонец с грамотой, а вслед за ним двинулось огромное войско. Дзяндунский правитель Сунь Цюань, находившийся со своим войском в Чайсане, узнал, что армия Цао Цао заняла Саньян и что Лю Цзун сдался. И вот теперь, когда Цао-Цао направлялся к Цзян-Лину, Сун Цюань созвал своих советников, чтобы обсудить с ними план обороны от врага. «Мне кажется, — сказал Лу что вам, господин мой, следовало бы занять дзинжоу Округ это богатый» и примыкает непосредственно к нашим границам, а я, с вашего дозволения, отправлюсь к Любэю и буду просить его помочь нам разбить Цао-Цао». Суньцуано этот план пришелся по душе, и он отправил Лусу в Дзянся. Любэй, джугалян и Люцы стали держать совет. Джугэлян сказал... «Самим нам с Цао-Цао не справиться, войско у него слишком уж великом. Попросим помощи у Сунь Цуаня. Пусть север схватится с югом, а мы, находясь посередине, от этого только выиграем». «Не знаю, согласится ли Сунь иметь с нами дело», — промолвил Лю Бэй. «Дзян Дун, земля обширная».